Глава девятнадцатая Желающих со мной общаться не было. Команда молчала, даже не перешёптываясь. Сказывалась усталость. Лишь фея летала по близкой орбите вокруг моей головы, творя какую-то непонятную волшбу. Вскоре на горизонте показался дворец. Вернее, то, что было когда-то дворцом. Как минимум, значок на карте указывал именно на него. Больше всего искаженная хаосом резиденция императора напоминала лужу ферромагнитной жидкости, в которую ударила молния. После чего получившуюся конструкцию охладили и назвали дворцом. Миллионы острых граней, неожиданные перегибы плоскостей, местами замкнутая топология и, кажется, не слишком постоянный гравитационный вектор. Все это великолепие украшала калитка, обычная деревянная. Я остановился, разглядывая конструкцию, и селись понять, что же это. Следы неудачных заклинаний, оригинальная защитная конструкция, иллюзия? Следствие моей печати, или же император просто неудачно чихнул? Когда до дворца осталось буквально метров пятьсот, мир дрогнул. Перспектива исказилась, и перед нами стоял тот самый дворец, что был тут сутками ранее. Я оглянулся. Дом принял свои старые размеры, и гордо стоял гнилым зубом, но в этот раз в окружении груды щебня. Увлекшись наблюдениями за метаморфозами вокруг, Иоанн сразу понял, что мы уже не одни. Нашу компанию окружили призрачные фигуры рыцарей. Серые трехметровые фигуры напоминали обычных призраков. Изрядно запыленных призраков. Нет, ничего угрожающего они не делали, просто стояли и внушали. Мир снова мигнул, Перед нами оказался эшафот, уставленный всем подряд. Я набрал в грудь воздуха, чтобы устало выдать что-то злобно остроумное, и в очередной раз устроить безобразную драку. Но мир снова мигнул. Место эшафоту уступил помост, украшенный троном и какими-то тумбами. Над троном из воздуха соткалась виселица. Я задачано уставился на странное зрелище. Вся инсталляция расплылась туманом, который в свою очередь Делалось все гуще и гуще, пока передо мной не оказалось полностью непрозрачное облако, закрывшее вид на дворец. Облако пошло рябью и начало подниматься вверх. Когда между нижней границей тумана и брусчаткой было метра полтора, из облака, громко ругаясь, выпал старик в потрепанной синей мантии. Сей внезапный персонаж бронился на нескольких непонятных языках сразу и пытался схватить туман руками. Тот вел себя, как и полагается, туману, то есть пропускал сквозь себя тощие руки, обрамленные грязными рукавами. А еще он продолжал медленно подниматься Да что в вас всех, Кастар Тупак! Эльфийскую принцессу тебе в тещи! Зущер и фрак Ктом пумар тебя коромыслом! Не работает это заклинание в условиях эманации хаоса! Идите все в жопу! Я на пенсию! и старик, медленно тряся головой, удалился в сторону дворца. Туман рассеялся. «Я спиной ощущал, как мои спутники уставились на меня. Я не больше вашего понимаю». Как-то на автомате выдал я оправдание. Калитка снова отворилась. Из нее вышел император. За ним, согнувшись почти пополам, вышел его недавно воскрешенный отпрыск. «Ваше Величество, возьмите отряд охраны!» «Это же сумасшедший оборотень! Он ведь вас убьет!» На фоне Адариэля совершенно потерялся воин в латных доспехах. «Если бы он хотел меня убить, он бы это сделал минимум трижды. Разве что случайно!» «Ваше Величество, возьмите отряд охраны! Это же сумасшедший оборотень! Он ведь вас случайно убьет!» Император устало вздохнул и рявкнул. «Адроникус, объясни!» Как, на твой взгляд, отряд охраны, даже самый лучший, помешает этому сумасшедшему оборотню причинить мне вред? Не то чтобы я ставлю под сомнение твой профессионализм, но люди перед тобой уничтожили совместную армию всех живущих на земле. Что могут сделать твои подчиненные? Героически погибнуть! Я сделал зверскую рожу и уставился на излишне ретивого гвардейца. Тот обнажил меч и покрылся радужной пленкой. «Филин, ну ты-то хоть не начинай!» Теперь рявкнули уже на меня. «Не жизнь такая, мы такие. Чего хотел, твое императорское величество? Сразу говорю, у меня божественный уровень развития эмпатии, но и без него понятно, что мне тут не рады. Да, ты прав. Будь моя воля, ты бы у меня сидел в пыточной, до тепловой смерти вселенной. И не этой, а вашего мира». По слухам, там время идет быстрее. А это нормально, что ты так спокойно об этом разговариваешь? Но мы же вроде как посланцы богов, или...» Откуда-то сбоку раздалось возмущенное шипение, которое, впрочем, было слышно всем присутствующим. Вселенная зарыгала сквозь сжатые зубы тонкие струйки пламени. «Филин, пожалуйста, не говори только, что ты не читал историю этого мира. Ты ведь не мог настолько наплевательски относиться». «При всем моем жизненном опыте я никак не могу понять, как у такого существа, как ты, Филин, получилось взлететь так высоко». Император людей с непонятной брезгливостью взглянул мне в глаза. «Тебе кратко или в подробностях? Говори, что хотел, не испытывай мою вежливость!» Уже прорычал я. Мой собеседник тяжело вздохнул. «Есть законы, которые я не в силах нарушить. Деяния достойны награды. «Преступление достойно наказания. А я единственный, кто может это сделать по статусу. Воля мира течет через меня, и мне есть что сказать. Подойдите ближе те, кто воздвигли стяг хаоса над нашим миром». Из-за спины сына императора вышел мажор-дом с небольшим подносом. На нем были расставлены разнообразные шкатулки. «Подойди, лунная танцовщица. Ты сразилась с армией света» и твои чары отравили миллионы разумных ты научила оживший кристалл истинной страсти свет шлет тебе дар чтобы ты не искала от какой бы боли не бежала тебе дарят шанс на обретение твоей мечты император взял с подноса шкатулку и протянул лид та осторожно подошла и с каким то трепетом взяла шкатулку и открыла внутри лежал клочок бумаги на нем были стихи вернее Одно четверостишье. Только вот все мое улучшенное зрение не позволило мне различить строчки. Мою верную сторонницу затрясло. Слезы полились из фиалковых глаз. Император тем временем продолжил. Ответ на твой вопрос ты найдешь, когда услышишь второе четверостишье. Не могу пожелать тебе удачи. Это не тот дар, за который говорят спасибо. Прощай. Надеюсь, мы больше не увидимся. И Лиит развернулась и ушла, не оборачиваясь. «Что, Филин, недорого стоила верность тебе?» Я лишь промолчал и покачал головой. «Кто-то очень-очень плохо меня знает», переслал уже бывшей соратнице крупную сумму денег, желая удачи, и удалил из группы. «Подойди, рассекающий. Сегодня мир желает говорить с тобой». Еще одна шкатулка покинула поднос. «Ты искал изменений в себе и в мире». Он для тебя слишком статичен, слишком незыблем. Твой вождь дал тебе много, но недостаточно. Возьми». Крохотная шкатулка, странно шевелящаяся, оказалась в том, что выглядела как руки. «Ладно, просто в руках». Гельзаар открыл шкатулку и с любопытством уставился на мелок. «Нарисуй дверь на любой стене и открой. Она приведет тебя в то место, которое ты искал. Туда, где ты станешь собой» рассекающий обернулся и посмотрел на меня, улыбнулся и сделал странный жест рукой. Как он там говорил, не выходить из роли? Куда бы ты ни отправился, помни, если нужно будет сделать что-то странное, что-то сломать, кого-то убить или что-то съесть, ты всегда можешь послать мне весточку и получить совет профессионала. Гильзаар покачал головой. Боюсь, там нет почты. После чего он прочертил вокруг себя мелком неровную окружность. Удлинившаяся рука позволила сделать это, не изменяя положение тела. Брусчатка под ним изменилась, и мой гвардеец рухнул куда-то под землю. Вращающаяся створка с тихим шорохом встала на место, и дверь в земле исчезла. Исчез из списка группы и гвардеец. «Реярд! Кузнец плоти!» Заваливший аватару смерти гвардеец получает лицензию охотника на богов, и отправляется с заказом куда-то за границу мироздания. «Босс, я скоро!» В переменчивых потоках времени легко потерять времени счет. Хранителем небесной библиотеки стал профессор, и тут же убыл на место службы. Предыдущего хранителя, как оказалось, он поймал в ловушку проклятия и того размазало где-то в лабиринте. «Я пришлю вам экземпляр книжки». Стив получил должность одного из трех почивших князей пламени что-то вроде заместителя божества. «Тебе ведь нужны резиденты в стране противника?» — написал он напоследок. Я не стал ему напоминать, как оптом скупают души эмиссары огня, лишь снова закинул денег. Дубалом получил нехитрый бонус к социальной значимости и заделался королем гномов. Огурец получил возможность стать вождем огров. Друзья утопали в телепорт, жутко довольные происходящим. «Если нужна будет армия и паровые танки, Я пообещал воспользоваться. Элспер с Фенсором получили божественный класс формы ветра и исчезли в клубящемся вихре, даже не попрощавшись. биоманд получил должность главного имперского архимага. В отличие от остальных, он не исчез, а лишь вежливо кивнув, отошел в сторону. Мне стало интересно, что же такого подарят Леголасу. Леголас получил цепочку квестов на должность ректора Академии магических искусств. Начиная с обучения на первом курсе. Но все же. Вместе с умением пережить любой магический удар, если его сила в единицу урона выше, чем численное значение жизненных показателей. Учитывая его умение принять на себя любой массовый удар, а также крохотное число этих самых единиц жизни, это сделало его практически неубиваемым магическими методами. Никогда бы не подумал, что это наиболее ценное качество для ректора магической академии. «Но, видимо, я чего-то не знаю об этих заведениях». Мой верный летописец убежал в сторону руин, указанной Академии, обещая приезжать на каникулах. Отсыпал ему на еду. Что же, друзья, последователи, учитель, ученик, карманный Гитлер, ко всем нашелся ключик. Следующей была Селена. «Я знаю твою беду, повелительница пламени, твою печаль, твою тоску. Я творю твое чрево» и ты выносишь дитя. Его разум чист. Он погиб сразу после имплантации личности Чипа. Его родители из ортодоксов не прошли оцифровку. Ты станешь матерью. К тому же, с точки зрения физиологии, в тебе достаточно твоего повелителя. Но ты должна будешь уйти туда, где небо не падает на землю. Ребенку не рекомендуется умирать, а тут ты делаешь это постоянно. Прости. И моя женщина ушла в открытый портал. По губам императора скользнула мерзкая улыбка. Луи получил официальный статус гладиатора и ушел на арену между миров. Нарабатывать фракционную репутацию и развлекаться в высшей лиге игроков. «А теперь ты, славный воин!» «Нет!» Император ошарашенно уставился на Моргенханда. «В каком смысле?» «В буквальном. Я не хочу знать, какой ключик у моей души. Я отказываюсь от награды». «К тому же мне и так хватает приключений, и я не собираюсь покидать того, кто мне их обеспечивает». «Тут нет скрытого квеста, воин. Тут ты не обретешь повышенную награду, отказавшись от этого. Тебе предлагают счастье. Комфорт, математически высчитанная награда, о которой никто не поспорит. Я не искал счастья, не боролся за него, не заслуживал его, не выбирал его. Я отказываюсь». «Как пожелаешь» пожал плечами властитель людей и сжал в ладонях очередную шкатулку так, что та рассыпалась невесомой пылью. После чего император задумчиво посмотрел на Кошмарика, тяжело вздохнул и обратил пеплом еще одну шкатулку. «Подойди ко мне, идущий путем Бога, филин, несущий хаос. Для тебя у меня особый подарок». «Да ну! Я, пожалуй, тоже откажусь». Но мой собеседник словно меня не слышал. Любой дар ты возьмешь сам, любую вершину покоришь. Потому я дарю тебе не сокровище но испытание достойное самых старых сказок. Я ведь сказал, не интересует. Ты доказал свою способность разрушать. Теперь настала пора нового испытания. Ты разрушил мою столицу, убил всех жителей, осквернил все святыни, но сохранил империю. У тебя есть ночь, чтобы отстроить столицу обратно. Ты не можешь призвать иные силы, отличные от тех, которыми владеешь, и которые тебе присягнули. Справишься с испытанием, получишь мою дочку и титул консорта империи. Нет, и твоя история начнется с чистого листа». Удивительно, но предложение о квесте не высветилось. «Товарищ император, как вы мне сказали буквально сутки назад, «Иди в жопу, филин!» «Вот я так примерно и отвечаю». Я слишком устал от всего этого дерьма. Вот зачем мне это сейчас? Нет, нет, нет, ты еще раз нет. Твои вассалы оставили тебя, оборотень. Предали, побежав на поиски личного счастья. В твоих руках осталась лишь сила, способная убивать. Ты не найдешь тех, кто откликнется на твой зов. Некому откликаться. Все мертвы. И лишь завтра утром мир снова начнет наполняться жизнью. Бессмертных тоже нет. Сейчас... «Ведутся технические работы на сервере, просим извинить за неудобства». «А что касается твоего согласия?» «Но так его и не требуется, ты ведь сам дал мне его». И император, уже открыто улыбаясь, вложил мне в руки свиток. Это был длинный контракт, которым я обязывался своими силами и средствами построить до 6.00 следующего дня город на месте разрушенной столицы. Требования главного архитектора прилагались. Также, согласно условиям контракта, я не имел права причинять вред ни одному живому и неживому, но мыслящему существу. Под контрактом красовалась печать хаоса. Та печать, которая до сих пор висела в неактивных эффектах и которую император включил только сейчас. Квест появился, но уже принятый. Дивное умиротворение накрыло меня с головой. Тревога, сжимавшая сердце, ушла. Я счастливо улыбнулся императору так, что он резко побледнел и отпрянул. «Ты все сделал правильно, властитель. И я вижу в твоих поступках лишь заботу о том, что тебе дорого. Ты выждал и ударил в спину, и тебя не в чем винить. Ты не клялся мне в верности. Я принес тебе лишь горе, тебе и твоей империи. Потому я не держу на тебя зла. Хотя у меня достаточно денег, чтобы купить любую армию, которая уничтожит тебя и все, что тебе дорого, и будет делать это всегда» просто на банковский процент от заработанных мною денег ты не сможешь этого сделать создатели этого мира предусмотрели такую возможность холодно возразил мой собеседник но я не буду этого делать неважно кто тебя надоумил неважно что тебя за это пообещали ты допустил всего одну ошибку и какую же порази меня ну уже если и сейчас ты обыграешь меня я преклоню пред тобой колени «Всего одну, мой император, всего одну!» «Ты ведь не поинтересовался, за что меня убили?» «Задумался?» «А пристрелили меня именно за строительные подряды на возведение целого города!» «А теперь знакомься, император людей!» Я снял шляпу, под которой сидела весело смеющаяся фея. «Чертополох, владычица народа феерий, моего народа! Строить города — их любимое занятие!» Я раскинул руки, словно обнимая мир, и обернулся. Словно волшебная грибная поляна, площадь наполнилась тысячами и тысячами разных шляп и шляпок, цилиндров и прочих головных уборов. «Встречайте!» Я подошел к императору, встал на цыпочки и снисходительно похлопал его по плечу. Лицо моего собеседника выражало чистое и беспросветное отчаяние. «И да, дочке говори, пусть вещь собирает!» — Можно уже называть вас папой?